Глава двадцать седьмая Бешеный, не высовывайся, пока Афган не снимет тех двоих. Руслан с такой силой сжимал ствол, что ему казалось, тот расплавится хрен Перевёл взгляд на Макса и снова на окна. Терпение отказывало, оно просто не поддавалось контролю. Он пригнулся к земле, дрожа от напряжения. Ему казалось, что он способен сейчас сорваться с места и перестрелять всех к такой-то матери. Логика отказывала, тормоза тоже. Он закончился... Весь. Вместе с батарейками, зарядкой, ожиданием, выдержкой. Контакты заклинило. Он и Макса слышал с трудом, только пальцы его почувствовали на плече цепкие. Держит, не дает вкачать на ноги и сорваться к дьяволу. Они пробрались к зданию склада пешком. Машины оставили даже не на дороге, а отогнали в кусты, чтоб не светиться, если кто проедет из Ахмедовских по окружной. В тачке с заведенным мотором ждал сигнала один из ребят, который первым сорвется с места, как только вынесут детей. Остальные — Как повезёт. Все прекрасно понимали, что отсюда можно не вернуться. Не стоит недооценивать азиата. Он наверняка ловушек натыкал и прекрасно понимал, что могут сунуться и брать склад штурмом. Руслан искренне надеялся, что леший сидит и ждёт, а не плачется Ахмеду о дочери. Если просчитался тут, то, возможно, их на складе встретит. Да так встретит, что в живых никого не останется. Как только раздадутся выстрелы, беги, а я прикрою. Руслан кивнул, не сводя взгляды с окон. Он должен вернуть их живыми. Он обещал Оксане. Хотя бы одно из своих обещаний обязан выполнить. Всё остальное потом. Про это потом даже думать сейчас нельзя. «Тварь, уже сколько времени, ни одна сволочь к окнам не вышла. Времени в обрез», — прошептал он, смахивая капли пота со лба. «Ждём ещё пару минут. Нам не помешает, если Афган их уберёт до того, как ты туда сунешься». «Нет у нас этих минут». «Чёрт его знает, что они там делают, я сам их сниму. Прикроешь со спины, хватит ждать». Дёрнулся вперёд, но Макс удержал, и Руслан почувствовал, что сейчас способен выстрелить даже в зверя, если помешает. «Одно неверное движение, и твои дети станут живыми щитами. Терпи, дыши глубже, бешеный. Не всегда надо рвать в бой, даже если крышу на хрен сносит. В любую секунду может смениться охрана. И тогда все здесь спалимся, и они не щитами станут, а пушечным мясом». Уже почти 4 часа утра. Мы 20 минут ждём. Там мои дети, понимаешь?» Зверь прищурился, разглядывая окна и передёргивая затвор пистолета. «Понимаешь, я всё, понимаешь. Так, я Афгану маякну, чтоб остальным сигнал дал, когда ты тех двух снимешь. И пусть на прицеле держит окна. Я с тобой пойду. Прикрою, чтоб не сунулся никто. Граф с пацанами ждут. Они завалят охрану внизу». Руслан сжал плечо Макса. «Если херня какая-то будет, вы, главное, детей выносить отсюда, понял? На меня не оглядываться. Ни на кого не оглядываться». «Сам вынесешь. Помирать, что ли, тут собрался? Рано тебе ещё. Костлявая позади тебя не маячит. Это я тебе точно говорю. Я её за версту нюхом чую. Всё, давай, не светись». Бешеный на зверя посмотрел вблизи, и ему показалось, что увидел впервые. Вроде живым кажется, клоун клоуном, а если присмотреться... В глазах отражение той самой костлявой, о которой только что говорил. Страшные у него глаза, пустые. Руслан достаточно людей перевидал из своих, но редко от чьего-то взгляда мороз по коже пробирает. Нет, не от страха, а от понимания, что кто-то смерти не боится и вообще этого страха не ведает, что у кого-то напрочь нет тормозов. Врага такого не хотел бы себе. Впрочем, и друга тоже. Да и вряд ли у этого есть друзья. Такие сами по себе, одиночки по жизни». «Я пошёл». Руслан ползком прокрался к пожарной лестнице, слыша, как сзади ползёт Макс. Минуты опять растянулись на вечность, и тишина оглушительная настолько, что лопаются барабанные перепонки от воя адреналина. Каждый нерв нам взводе и в ожидании подвоха. Подполз к лестнице и, стиснув зубы, приподнялся. «Прожектор, пригнись!» Снова лицом в землю, и луч скользит совсем рядом. Адреналин уже не воет, а рвёт виски. Начинает морозить, И Руслан понимает, что действие искусственного допинга закончилось. Теперь только на свои силы, которые мобилизованы не на грани, а за гранью. «Подожди, бешеный!» Макс поравнялся с Русланом и протянул небольшую серебристую флягу. «Хлебни. Кайф всегда так отходит, а знобом бьёт. Это поможет, чтоб руки ходуном не ходили. Не отпирайся, я по зрачкам вижу. Сам бывало таким допингом, со сном и усталостью справлялся. Только действие у него короткое. «Давай, глоток и вперёд!» Руслан сделал несколько глотков и, выдохнув, поднялся с земли. Полез по перекладинам, стараясь не оглядываться, всецело полагаясь на того, кто остался внизу. Каждая ступень приближает к неизвестности, и он не позволяет страху сковать мысли. Не думать. Опять не думать. Прислушиваться только к шуму в ушах и сердцебиению, отсчитывая удары вместе с перекладинами. Забрался на второй этаж, заглядывая в окна. Пусто. Не души. Свет не горит. Паника поползла мурашками вдоль позвоночника к затылку, и терпение оглушительным взрывом, ударной волной, вместе с бьющимся стеклом, посыпалось вниз. Слишком тихо, как будто здесь нет никого. Звон стекла должны были услышать непременно, а значит, притаились. Перепрыгнув через подоконник, замер со стволом в вытянутых руках. Двое охранников мёртвые у двери. На стене кровь и розоватые потёки растёкшихся мозгов. «Твою ж мать!» Здесь уже побывали до них. Рванул к двери и вышиб её ногой, инстинктивно дёрнулся назад, увидев направленный на него ствол. «Ну, здравствуй, Руслан Царёв. Я уже заждался. Что ж вы так долго?» Вот и свиделись, наконец-то, с глазу на глаз. Капли пота стекали по вискам и попадали в глаза, а бешеный смотрел на дуло пистолета, направленного прямо ему в лицо. Даже так. А вот это действительно неожиданно. Кого-кого, а его Руслан здесь не ожидал увидеть. Вообще со счетов сбросил. Всё же зря. Надо было и такой исход событий предвидеть. Пушку на пол положи, ногой ко мне подбей. Очень-очень медленно. Руслан бросил взгляд на спящих детей, и сердце несколько раз болезненно сжалось. Дышит, слава богу, всё обошлось. Теперь бы вынести их отсюда, и тогда можно с неожиданностью пообщаться на любые темы. Даже про упокой собственной души, по которую тот явно пожаловал. Не прошло и два года. Бешеный осторожно опустил пистолет на пол, подбил в сторону. «Здравствуй, Сергей Новиков». Неожиданный поворот событий. Прям удивил так удивил. Вроде трезвый даже. Ручки не дрожат, глаз не дёргается. «Нос цел? Не сломал?» «Скажи, я знал, что ты оценишь». «Не сломал, не льсти себе». Бывший муж Оксаны поднял ствол Руслана и сунул за пояс штанов. «Ты с ними?» «С Ахмедом, сукой? Или так, мимо проходил?» «Я не с ними. Я с семьёй своей. И против Ахмеда, и против тебя. Не проходил, а готовился. И тебя здесь ждал». Руслан снова взгляд на детей перевёл. Ваня спит рядом с Русей, обнял её и прижал к себе. «Маленькие так нанервничались. Их домой надо. Срочно домой, как Саня». Представил, как она их прижимать к себе будет, покрывая поцелуями, и внутри всё сжалось в тугой узел. Увидеть, что она не плачет больше, и они в безопасности, и тогда можно вздохнуть спокойно. Молодец. Орден нарисовать не смогу, не умею. И что теперь, герой? Вижу, охрану снял, а дальше? Сергей продолжал держать Руслана на прицеле. Тоже смахнул пот со лба. Нервничает. Ещё бы не нервничать. Знает, кого на прицеле держит. Если б не дети, Рус бы его в два счёта на полу скрутил и ствол в рот засунул. А дальше менты на подходе. Минут через двадцать оцепят весь периметр. Брать вас всех будут тёпленькими. Здание заминировано. Если мне что-то не понравится, сдетонирует взрыв. Так что не зли меня. Кнопочка вот здесь, в карманчике. Один нажим и паф. Нет никого. Вместе с детьми? нет вместе со мной, с тобой и с твоими братками-бандитами. Потому что ты сейчас вынесешь детей, отдашь своим людям, а сам здесь останешься. И запомни, не вернёшься, всё на хрен взорву. Машину видел? Они же первые уходить будут, как только отъедут с детьми. Мы все здесь взлетим на воздух.